Глава 20, Как ни крути, а риск отчисления продолжал преследовать меня. Изначально меня хотели отчислить за неуспеваемость, а теперь за излишнюю одаренность. В армию, значит, хотят отправить? Но уж нет, я охотник, а не солдат. Если уж на то пошло, на данный момент я просто студент, который хочет нарастить мощь и укрепить положение своего рода. Война никак не вписывается в эти планы. «Верно!» — воскликнул Черновский. Предлагаю обоих отправить на войну. Там они научатся уму-разуму. Этим нужна военная подготовка, а не наша академия». Как я понял, системы обучения в академии и в армии кардинально отличались. Но об этом выспрошу позже у Бродского. «Альберт Сергеевич, они же еще совсем дети!» — воскликнул Сокольников. «Откуда такая кровожадность?» «Дети?» — фыркнул Черновский. «В их возрасте я уже мог заменить целую армию благодаря призванным демонам. Они не дети, а избалованные мужчины. Отдадим их в руки армии, и, может быть, от этих двоих еще будет толк». «Если они выживут», — возразила Лазарева. «Я не согласна с этим решением, как хотите, декан». Аркадий Быков пожал плечами и ответил. "Коллеги, вы мыслите крайне нерационально. Все величие Академии строится на сильных студентах, а вы вздумали сразу двоих отослать». «Но тогда как быть? Армия просит всего одного сильного мага. Одного, а не десять обычных, как в прошлом году», заметил Сокольников. «Вы правы. Такое предложение от армии гораздо выгоднее для Академии». Согласилась Лазарева. Декан минуту подумал и огласил свое решение. «Предлагаю проголосовать. Если большинство голосов будет против отправки одного из студентов на войну, я постараюсь договориться с государственной армией, и вместо одного сильного мага мы отправим десять отстающих, как в прошлый раз». «Я за отправку», – коротко сказал загадочный профессор Разумовский. «Категорически за». — воскликнул Черновский. «Категорически против!» Злобно зыркнув на Черновского, произнесла Лазарева. «Откажусь!» — помотал головой Сокольников. «Я не стану поддерживать это решение. Отчислять уже поступивших, да еще и крайне выдающихся студентов такого на моем веку еще не было. Роман Викторович!» — обратился декан к единственному не проголосовавшему. «Так уж вышло, что ваш голос решающий!» «Вынужден поддержать решение армия», — сообщил Побединский. «Весь мой род испокон веков служил в личных войсках государя, а я сам вынужден преподавать здесь лишь потому, что получил серьезную травму и больше не могу поддерживать своих соратников боевой магией. Если этим голосом я окажу хоть какую-то поддержку Российской империи, пусть так и будет. Голосую «За».» Сокольников тяжело вздохнул. Лазарева была готова взорваться от злости. «Три голоса против двух», — заключил Быков. «Значит, решено. Индивидуальный поток должен сократиться вдвое до конца октября». «Возмутительно!» — воскликнул профессор Сокольников. «Может быть, мы прямо сейчас проголосуем, кого из студентов игнать?» «Давайте». «Не дадим бедным мальчикам даже шанса побороться за свою судьбу». «Успокойтесь, Федор Афанасьевич», — попросил Быков. «А вы предлагаете другой способ?» Сокольников замотал головой. «Будь его воля, то из Академии бы никогда никого не отчисляли». «Давайте устроим между ними дуэль!» Возбужденно предложил Черновский. смерть! «Вы совсем спятили?» Истерично ухмыльнулась Лазарева. «И что тогда? Отправим победившего на войну, а проигравшего в могилу? Хотя, учитывая опыт ваших студентов, разницы здесь даже нет». А у кого-нибудь, кроме профессора Черновского, еще есть гениальные идеи, как решить этот вопрос? ⁇ спросил Быков. Желательно без кровопролития. Наступила тишина. Во время этого совещания я уже забыл, как дышать. Растворился в их разговоре и перестал чувствовать собственное тело. События набирают обороты. И предстоящее мне совсем не нравится. Что дальше? Может они монетку бросят, чтобы решить, кого отчислить? Чур, я орел. Что, совсем никаких идей? Начал злиться Быков. Есть одна, Аркадий Сергеевич. Произнес Побединский своим низким басом. Как раз в конце октября на территории нашей академии будет проходить Олимпиада. Наши студенты против московских. Почему бы нам не оценить, кто лучше проявит себя на ней? Белов и сам собирается участвовать. А Мясникова мы принудим. «Неплохая идея, Роман Викторович!» — воскликнул Быков. «И кого же отправим на войну? Победителя или проигравшего?» «Глупый вопрос», — усмехнулся Побединский. «Проигравшего, разумеется. Если кто-то решит забрать занятие моего потока сильного боевого мага, я лично позабочусь о том, чтобы этой академии в дальнейшем пришлось очень несладко. Давайте обойдемся без угроз, Роман Викторович!» — настоял Быков. «Будь по-вашему, значит, решено. Через полторы недели Олимпиада и осенний бал. А затем отчисление, показавшего слабые результаты студента. На сегодня мы закончили. Можете быть свободны». Профессора начали расходиться. «Ах да, профессор Черновский», — вспомнил Быков. «Я вас умоляю, позаботьтесь о том, чтобы Мясников с Беловым получили свои расписания до вечера. Ваши отговорки больше не принимаются». Черновский прорычал что-то трудно, различимое и захлопнул дверь. В кабинете декана остались лишь я и Быков. Остается надеяться, что Аркадий Сергеевич не надумает еще немного поработать сегодня. Не самая приятная будет ситуация, если он сядет в свое кресло и уткнется ногами в меня. Тут уж никакие отговорки не помогут. Быков зашагал к своему столу, затем резко остановился и тяжело вздохнул. «Нет, отложу до завтра», – прошептал он себе под нос. А затем вышел из кабинета и закрыл дверь на ключ. Видимо, он так был поглощен делами, что не заметил пропажи щита со стены. Ох, мне повезло, что здесь работают сплошь трудоголики. Вот черт, теперь я вообще заперт. И выход только один – прыгать в окно. Если оно останется открытым, Быкова вряд ли это сильно смутит, ведь рама повреждена. И можно предположить, что окна распахнулись из-за ветра. Я выглянул наружу. На этот раз в округе никого не было, даже кофтунова Почти никого. «Не ждал меня?» – прокурлыкал знакомый голос у моего уха. «Ну, здорово, Гаспар. Я думал, ты улетел», – сказал я. «Наша миссия чуть не провалилась». «Что? Вылезти отсюда не можешь?» – хитро ухмыльнулся фамильяр. «Тебе Бродский просил кое-что передать!» Я только сейчас заметил, что на лапке Гаспара висело зелье. Знакомая текстура. Зелье мышечной силы. «Держи, пей!» – протянул мне зелье Гаспар. «Мышцы окрепнут?» «Может, не разобьешься?» «С третьего этажа точно насмерть не разобьюсь, но руки-ноги поломаю. И зелье это мне никак не поможет». Я еще не нарастил достаточно мышечной массы, чтобы приземлиться на землю, как кошка. Даже под воздействием Варева-Бродского. Но нехваткой хитрости я никогда не страдал. — У меня есть другая идея, — ухмыльнулся я. — Пей это зелье сам. -чего — Чего? — удивился Гаспар. — Укрепишь себе крылья и сможешь меня опустить вниз. — Белов, ты в своем уме? — испугался Гаспар. — Я бедный маленький голубь. Куда мне до переноса людей? Но мною уже владел азарт. Давай попробуем. Чего ты ломаешься? Надавил на него я. Неужто струсил? Я струсил? Разозлился Гаспар и тут же откупорил бутылку. Гаспар, кто угодно, но только не трус. И голубь залпом осушил стеклянку с зельем мышечной массы. Я поздно вспомнил о побочном эффекте этой настройки, но предупреждать Гаспара было слишком поздно. У голубя и так ненормально высокая либидо. Что будет с ним после, мне страшно даже представить. Главное оказаться как можно дальше от птицы, когда побочки возьмут над ним вверх. Ну, Бродский, ты даешь. У тебя побочки выходят лучше, чем основные свойства зелья. А пока я размышлял о маленьком сюрпризе для Гаспара, тот начал меняться. Его крылья резко вытянулись, а мышцы над ними разбухли. Шея фамильяра расползлась вширь, никогда бы не подумал, что увижу голубя-качка, но именно это воистину пугающее создание возникло передо мной прямо сейчас. «Что-то мне очень хочется в женскую душевую!» – непривычно мужественным голосом пропыхтел Гаспар и начал взлетать. «А ну стой!» – воскликнул я и прыгнул вслед за ним. Маленькое тело, маленькая система кровообращения. Видимо, эффект и побочки возникли одновременно. А значит, очень скоро и то, и то исчезнет. Уже в полете я схватился за лапы Гаспара. И мы оба стремительно полетели вниз с высоты третьего этажа. Фамильяр с неистовством замахал мускулистыми крыльями и замедлил падение. На долю секунду мы даже зависли в воздухе. В этот момент я отпустил голубя и ловко приземлился на землю. Гаспаржа, что-то громко вопя, улетел в неизвестном мне направлении. Да уж, желательно впредь не поить фамильяра всем подряд. Мастер Тайн точно нам спасибо не скажет. Если мы подсадим его голубя на зелье. Впрочем, плевал я на его мнение. Этот голубь мне самому пригодится». Я добрался до общежития и сразу же рванул к Ковтунову. Постучался в его дверь, но Алексей открывать не спешил. Однако я прекрасно слышал его тяжелое дыхание даже отсюда. Чего он там спрятался? Я постучал еще раз. «Я никого не жду!» — крикнул он. «Я ничего противозаконного не сделал!» Кофтонов, открывай, это Владимир!» — сказал я и более настойчиво забарабанил по двери. Послышался щелчок замка. Дверь слегка приоткрылась. Из щели появилась рука Кофтунова и втащила меня внутрь. Алексей, ты что творишь? спросил я, оказавшись внутри. Кофтунов тут же запер дверь на замок. Ты еще спрашиваешь? воскликнул Кофтунов. На меня упал щит из кабинета Быкова, а я взял и утащил его к себе в комнату, по твоей указке. Не суетись, это щит моего рода ничего тебе за это не будет уверил его я а если будет обыск напрягся он и у меня обнаружит краденое». не обнаружит я сейчас же перенесу его в свою комнату там его не найдут можешь мне поверить вести его домой сегодня уже поздно спрячу щит в тайном убежище кофтунов задумался ладно извини что вспылил вздохнул Кофтонов. «Не знаю, как твой родовой щит оказался у декана, но семья – дело первой важности. Я бы на твоем месте, наверное, поступил бы так же». Хотя Алексей согласился со мной, но его все еще потряхивало. «Не переживай», – сказал я. «В качестве компенсации мы с Бродским продадим боевому потоку десяток зелий памяти по большущей скидке». кофтунов расцвел. «А вот за это отдельное спасибо». — воскликнул он. — Ваши зелья — это что-то с чем-то. Мы сегодня на тренировках все рекорды побили. — Отныне я буду с вами ходить на все тренировки, — сказал я. Сегодня не смог из-за семейных проблем. Мне нужно довести свою форму до идеала за 10 дней. Моя задача — показать на Олимпиаде самый лучший результат. Да, с помощью зелий Бродского я собирался за неделю сделать то, на что у меня бы ушел целый год тренировок. Тут главное вовремя остановиться и не превратиться в раздутого качка. Хороший настрой, Владимир! обрадовался Кофтонов. Такой боевой дух по мне. Мы будем тренироваться каждый день. Присоединяйся. На этот раз кубок точно будет за кем-то из наших. Я перетащил родовой щит в тайное убежище и задумался о словах Кофтонова. Кубок! Было бы неплохо заполучить этот кубок собственноручно. Если я не просто хорошо себя покажу, но и стану победителем Олимпиады, тогда у Быкова не останется выбора, и вопрос об отчислении будет закрыт раз и навсегда. Ему просто придется оставить меня здесь. Наверняка об этом событии будут печатать в газетах. После того, как общественность узнает меня как чемпиона, так просто отчислить победителя уже не выйдет. Точно, просто поучаствовать не вариант». Мясников, если его все же заставит вступить в игру вместе с нами, точно не станет метить на бронзу. Зная характер Павла, в его уме только золото и ничего больше. В этом мы с ним похожи. Нужно победить. А значит против меня как минимум двое крайне способных студентов. Павел Мясников и Алексей Ковтунов. Причем последний, сильнейший первокурсник боевого потока. Победу придется выгрызать зубами, но я готов. И это я еще не учитываю московских студентов. Если наши маги постоянно им проигрывают, эти ребята должны оказаться крайне способными колдунами. Оставшееся время нужно полностью посвятить тренировкам. Ведь физическое развитие тела напрямую влияет на мою магию. В идеале источник и тело должны развиваться одновременно. Придется оставить производство зелий Набродского. Вдвоем с Акимом они должны справиться. Сейчас самое важное – не улететь из Академии на войну. Оттуда я своей семье уже вряд ли смогу помочь, да и всем остальным тоже. И уж и тем более не смогу найти ответ на свой главный вопрос – как уничтожить всех магов и нужно ли вообще это делать? Расписание занятий пришло на мой телефон в понедельник рано утром. Нам с Павлом предстояло позаниматься аж с тремя потоками за один день. Все занятия понедельника оказались практическими. Сразу после завтрака мы три часа подряд занимались со стихийниками. Сокольников учил каждого из нас контролировать поток магии, чтобы не потерять над ними контроль. У Анастасии Антарктивой до сих пор получалось это хуже всех. Профессор попросил девушку создать небольшую сосульку, но та случайно заморозила бороду пожилого преподавателя. Студентам после такого пришлось еще десять минут успокаиваться от продолжительного смеха. Это занятие было для меня хорошим шансом получше узнать силы Мясникова. И на нем я понял, почему же все-таки этого засранца зачислили на индивидуальный поток. Павел надрезал палец специальной иглой, что скрывалось в его родовом кольце, и вытянул из своего тела железный меч. Весь поток ликовал. Глядя на это маленькое представление, ну и выпендрежник. Как только этот трюк его не прикончил. Всем известно, что искусные маги крови могут создавать оружие, приумножая запасы железа своего организма. А если все железо выйдет наружу, то маг просто задохнется. Или современники и этого не знают. С такой способностью Павел должен жрать металл вместо еды по три раза на дню. Павел бросил на меня надменный взгляд и прошептал. Попробуй переплюнь, Белов. О как. Решил пободаться со мной, значит. Ладно, это мы можем. Я незаметно коснулся колдующих по соседству со мной магов и использовал поглощение. Медитации дали свои плоды. И мне удалось запитать себя магией сразу двух стихий. Ничтожно малым запасом. Но все же шаг вперед к былому могуществу был сделан. «Если получится, можно с уверенностью сказать, что я достиг второго уровня мастерства». «Давайте, Белов», — попросил Сокольников, — «ваш черед». «Знаю, что для вашей силы нужны другие маги, но...» Я перебил профессора, высвободив из себя весь поглощенный запас маны. Трюк был сложный, но мне не впервой так изощряться. В моих руках материализовались два изящных клинка — Один из чистого льда, второй из пламени. Я взмахнул магическими мечами и заставил их столкнуться. Оба клинка взорвались, распространив по комнате волну теплого пара. Антарктива и мой огненный сосед по паре обомлели. Я использовал их же собственные силы куда более изящно и с максимальной экономией маны. «Великолепно, Белов!» – воскликнул Сокольников. «Просто прекрасно, 5 баллов!» «Вы потрудились на славу!» Я посмотрел на Мясникова. Павел выглядел так, будто только что проглотил свой змеиный язык и теперь мучился от нестерпимой изжоги. «Так-то, Мясников? Что бы ты ни сделал, я смогу вдвое больше». Однако сил на этот трюк я потратил немало. Отражение моментально истощило меня чуть ли не до предела. Я достиг второго уровня, тут уже не поспоришь. Но впереди уйма работы. Я лишь стоял на пороге той лестницы, что приведет меня к былой власти над магами. Вторую половину дня наши занятия проходили с боевым потоком. И это меня несказанно порадовало. Студенты Побединского были до да ужаса простые, свои в доску. Эти ребята напоминали мне новобранцев моего ордена. Такие же наивные, но при этом переполненные боевым духом, которым трудно было не заразиться. День был на удивление жарким, несмотря на то, что дело подходило к середине осени. Солнце палило, как задница пойманного орденом огненного мага. Роман Викторович Побединский внимательно наблюдал за тем, как мы носимся вокруг тренировочной площадки. Он гонял нас до седьмого пота, а ближе к концу занятий заявил. «Боевой поток! Всем приступить к тренировочным поединкам! Всем, кроме Мясникова и Белова!» «Вас двоих я прошу подойти для важного разговора». Мы с Павлом переглянулись. Мясников не догадывался, о чем пойдет речь. Но я прекрасно знал, что собирался нам сообщить Победенский. Разумеется, речь шла о предстоящей Олимпиаде. Я ожидал, что Мясников будет злиться из-за того, что его силком собираются затащить на это мероприятие. Но реакция Павла оказалась непредсказуемой. Он улыбнулся, оскалив зубы. «Конечно же, я буду участвовать, Роман Викторович», — произнес он. «Можете не сомневаться. Кубок на этот раз будет нашим. Я лично возьму его. Даю свое слово». Это определенно был перебор. Павел дал слово. Для аристократа это большое дело. Данное слово уважающий себя дворянин обязательно выполнит или же навлечет на себя позор. «Но с какой стати такая уверенность? Он каким-то образом прознал о предстоящем отчислении? Нет, вряд ли. Если бы связи его семьи помогли повлиять на государственную армию, я бы уж был отчислен». «Тут что-то нечисто». «Молодец, Павел», — кивнул Роман Викторович. «Такого же настроя я ожидаю от вас и на Олимпиаде». Побединский отошел, чтобы разнять студентов боевого потока. Те вместо тренировочных поединков устроили настоящее побоище. Мясников подошел ко мне и прошептал. «Я тебя уничтожу, Белов». «Чего-чего?» – рассмеялся я. «Ты сегодня зелье пафоса перепил, что ли, Пашка? Из тебя он так и прет». «Я вижу, что ты хочешь переплюнуть меня, но у тебя этого не выйдет, Владимир». «Это еще интересно, почему?» Сложив руки на груди, спросил я. Мясников посмотрел мне прямо в глаза. Его красные радужки блестели от пульсирующей магической крови. «А как ты думаешь, Владимир, можешь победить на Олимпиаде, если мой отец один из главных судей?» Злобно усмехнулся Павел. «Да я тебя прикончу и оберну это все, как несчастный случай».